Распределив груз, мы осторожно пробрались через лес и вскоре без каких-либо приключений вышли к дороге. Хорошо хоть гости растяжек не оставили. В темноте запросто могли бы напороться. «За мной!» — скомандовал я и побежал обратно к скальной гряде. В самом ее начале, где подъем был еще не очень крутым, я скинул лыжи и начал взбираться вверх. Переступая с выступа на выступ и скользя на обледенелых камнях, Мы вскарабкались на кручу и обнаружили, что заметенная снегом каменная полоса отходила от обрыва метров на десять. А дальше начинался обычный сосновый бор. — Это не оазис! — с сожалением протянул Николай. — Ага! — с хрипом выдавил из себя Макс и шумно захрипел, пытаясь восстановить сбившееся дыхание. — Это лучше, чем оазис! — заявил я, изрядно покривив при этом душой и поволок забитый трофеями чехол к деревьям. Только смотрите, куда ноги ставите, здесь ям полно. — Лед, а ты мой котелок из палатки взял? — сполошился вдруг Макс. — Какой котелок? В нем теперь дыр больше, чем в дуршлаге. — И стрела в трупе осталась, — напомнил Николай. — Не возвращаться же! Следы старых выработок гранита начали попадаться уже ближе к опушке. Вырубленные десятилетия назад в скальной породе ямы были до краев засыпаны снегом. Но мне сразу приглянулись несколько елок. Проверила точно. Деревья окружали узкую выработку, мохнатыми лапами прикрывая ее от снегопада. Продравшись сквозь густой строй, я скинул вещи вниз и кивнул парням. «Спускайте манатки и наломайте веток! Только где-нибудь подальше! И не следите особо!» Когда все дно ямы оказалось покрыто хвойными лапами, я достал из мешка медный шар и активировал вложенное в него заклинание. Артефакт моментально нагрелся, пришлось запихнуть его в щель в гранитной стене. — Сейчас теплее станет! — пояснил я и расстегнул чехол. — Похоже, мы сегодня без горячего! — вздохнул Макс, расстилая спальник. — Да ты просто ясновидящий! — хохотнул я и, нацепив себе на пояс кобуру с кольтом, принялся выбирать из съестного что-то, не требующее готовки. — А чего так? — спросил Витрицкий, который достал спальник и уселся на него сверху. Подым, дыму нас найти проще простого, да и угореть здесь можно». На самом деле в то, что нас будут искать, я не верил. Всяко проще было засаду на выходе с поляна устроить, чем в лесу преследовать. Но зачем на рожон лезть? Совершенно незачем. «Да и ладно, так устал, что даже есть не хочу. Орехи добью и баньки Николай пошарил в кармане и вытащил полупустой пакетик с чищенным фундуком. «Только пить охота! А я литр яблочного сока на складе взял!» Обрадовал нас Макс и вытащил с дна рюкзака незамеченный мною утром пакет. — Тоже сушняк долбит! — Только не говори, что он в сухой паек входит! Удивился я, внимательно осмотрев сделанную черным маркером руническую надпись противозамораживающего заклинания. — Но! Децл Балабасов подрезал, пока кладовщик тушенку искал! — Ага, теперь понятно, откуда шоколад и орехи взялись. Хорошо хоть не поймали, а то наваляли бы по первое число. Кладовщики — народ серьезный. — Удачно получилось! — усмехнулся я и достал банку кильки в томатном соусе. Несколько минут подержал ее рядом с излучавшим тепло медным шаром, после вспорол тонкую жесть ножом и отогнул крышку. — Хлеб есть? — Нет, печенье немного осталось. — Доставай! Когда немного перекусили, занялись трофеями. Абакан без разговоров загробастал себе Макс. Николаю в качестве отступного достались АКСУ и пара рожков-патронов. А вот из-за ножа китайца вышел короткий, но бурный спор. Из украшенной драконами клинок приглянулся обоим. Оно и понятно, вещица шикарная. Я плюнул и отдал его Николаю. А набор метательных ножей и кинжал разведчиков сучил Максу. Про деньги ничего говорить не стал, поскольку делить их не собирался. Самый обделенный, что ли? Нам после возвращения из рейда еще на новую палатку и прочее безвозвратно потерянное барахло скидываться. Вот и вложусь. «Часы у кого-нибудь есть?» — спросил я после того, как делёж подошёл к концу. Мог бы и не спрашивать. Часы оказались у Николая. «Девять!» — оповестил он. «Первая смена твоя, вторая моя!» Я выдернул из подопешившего парня спальник и начал прикидывать, как в него забраться. «Дежурим по три часа. Меня разбудишь в начале первого». «Какой смысл здесь внизу дежурить?» А пробормотал тот. «Ни черта же не слышно!» «А ты слушай лучше, это во-первых». ежась я вытянулся в спальник и устроил голову на вещь в мешке, А во-вторых, никогда не слышал про тварей, которые спящих зачаровывают. Да и спальников у нас всего два. Стены помещения колебались, а стоило лишь сосредоточиться на какой-то конкретной детали, и обстановка немедленно расплывалась в мутное серое пятно. То же происходило и с сидевшими за соседними столами людьми куда это меня занесло? А, понял, цапля. Я клюнул носом, встрепенулся и уставился в кружку, сосевшую на дне пеной. Ничего не понимаю. Вчера же в рейде был. Спать лег трезвым и возвращаться не собирался. Каким тогда образом умудрился напиться до потери памяти и оказаться в форте? Ни черта не помню. А это точно цапля, сомнений не быть не может. Вон и грач за стойкой стоит. Я приподнял кружку, но допивать пива не стал и поставил ее обратно. «Хватит». И тут меня посетила совершенно трезвая мысль о том, что со мной сделает за срыв рейда руководство. Аж холодным потом прошибло. «Эй ты, это наш столик!» Я поднял голову и увидел трех бандитского вида ребят, выстроившихся напротив. Один весь из себя вертлявый, стоял вплотную двое подальше. «Уже ухожу!»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 и попытался отодвинуть револьвер в сторону. «Убери пушку, щенок!» Последнее слово перекрыл грохот выстрела. Мой палец совершенно самостоятельно нажал спусковой крючок и, с дыркой во лбу, свалился на спину. «Сука!» С диким криком метнулся ко мне второй, получил две пули в упор и рухнул с простреленной грудью на стул. У третьего не выдержали нервы, он метнулся к выходу, но не успел. Я поймал мушкой его затылок, И спустил курок. «Лед, просыпайся, твоя очередь!» Растолкал меня Николай. «А? Чего?» «Да, все, уже встаю, все, встаю!» Я еще минуту полежал, приходя в себя, после вылез из спальника и забрал часы. Опять этот сон. Хорошо еще, что самое интересное досмотреть не довелось. И всех криком не перебудил. В яме за время сна заметно потеплело. Под еловыми ветками хлюпала снежная каша. Я перебрался на сухое место. Там достал из кармана, снятый из сапог бандита набойки, пригляделся — так и есть, серебро. Срезал с гвоздей остатки кожи, взял топор и обухом приколотил набойки на носки собственных ботинок. Получилось не совсем ровно, зато надежно. И в драке пригодится и заначка на черный день. Закончив с этим делом, я достал из кармана сплющенные свинцовые шарики и начал осторожно кромсать их ножом. В одном кристаллик раскрошился, зато с остальными этой неприятности удалось избежать. Многие ошибочно полагали, будто свинец выталкивается из жезла за счет энергии, закачанной в такие вот специально обработанные камни. Но на самом деле магии в них не было вовсе. Просто когда шарик попадал в защитное поле чародейского амулета, кристалл моментально переполнялся энергией и взрывался. При удаче контузить человека могло и даже голову снести. Впрочем, обычно жертву просто слегка обжигало вспышкой. Отложив кристаллики, я вытащил из кармашка запасной магазин кольта и выщелкнул из него верхний патрон. Пригляделся к нему и досадливо поморщился. Неровная оболочка явно свидетельствовала о самопальном происхождении пули. Да и чуток выдававшийся из донца капсуль доверия не внушал. Гильза поцарапана опять же. Как пить дать кустари переснаряжали? Зажав в пальцах патрон, я расшатал неплотно закрепленную пулю и в носу засвербело из-за острой вони алхимических компонентов. Точно самопальные, порохом внутри не пахло. Оно вроде не страшно, да только не хотелось бы в самый неподходящий момент клин из-за осечки поймать. Или того хуже, головой сорванный затвор. Тоже поймать? Ага. Алхимики, они ребята увлекающиеся. С усилием, воткнув пулю на место, я вытащил из потайного кармашка на рукаве заточку, изготовленную из обломка полотна обычной ножовки, и, сохранившимися на лезвии зубчиками, принялся аккуратно надпиливать трофейные боеприпасы. Кристалликов у меня было всего два, но, разместив их внутри, я не стал останавливаться и надрезал оболочки всех остальных пуль. Типа дум-дум. Главное только, чтобы при подаче не заклинило. Снарядив оба магазина, я один засунул в кармашек, второй защелкнул в пистолет и передёрнул затвор. После, придерживая спицу курка, снял кольц с боевого взвода и убрал его в кобуру. А там уже время Макса дежурить подошло. «Вставай, засоня!» — растолкал я парня. «Через три часа разбудишь». «Да я не сплю!» — как-то безжизненно отозвался тот. «Ну и дурак!» Макс освободил спальник и присел у теплой стены. «Не дурак, просто человека первый раз убил!» — сообщил он. Я промолчал. А что тут можно сказать? Банальные, правильные, но от этого не менее банальные фразы о том, что или ты их, или они тебя, они первые начали, не думая об этом, или циничные забей, не последний раз, и такова жизнь. Так он и сам все это прекрасно понимает. Просто каждый переживает первое убийство по-своему. И если для одного это психологическая травма на всю оставшуюся жизнь, то для другого мелочь гроша ломаного не стоящая. Ничего, думаю, Макс отойдет быстро. Такова жизнь, пробормотал я себе под нос, залез в спальник и потом еще долго ворочился, пытаясь задремать. Это все из-за кошмаров. подсознанию гнездился страх угодить в его продолжении, опять ползти по заснеженному полю до такой далекой стены к черту. Это всего лишь сон.